Глава двенадцатая «Уильям, как поживает ваша матушка?» Лошадь Уильяма шла бок о бок с моей, поэтому я нарушила молчание и решила завести легкий разговор. «Все хорошо, леди Шорсли?» «Никогда не видела ее в таверне, только вашего отца». только она там и не бывает, у нее другая работа, она писарь». «О, интересно!» Обычно женщины ведут хозяйство, растят детей, помогают мужьям. Ну да, так и есть. Но помимо этого, она еще делает записи. Записи брака, рождения детей, посмертный учет. При последних словах я дрогнула и поспешно перебила парня. Это важно, нужное дело для истории. Но у Ильяма было теперь сложно остановить. А еще ночами она занимается самым любимым делом, Разгадывает незнакомые буквы, знаки, рисунки. А потом, вечерами, иногда читает нам или пересказывает то, что узнала. Недавно? Сердце бешено заколотилось в груди. Вот оно, проведение свыше. Как интересно! Жаль, что я не слышала этих чтений. Уильям воскликнул. Так приходите сегодня вечером. Матушка будет рада познакомиться с вами. И я буду рад снова вас увидеть. «Спасибо, но не стесню ли я вас своим присутствием?» «Нет, сто тысяч раз нет, а вот и дорога для Галопа». Мы выехали на окраину. Дома остались далеко позади. Впереди было огромное поле, вдоль которого узкой змейкой велась укатанная дорога. «Здесь и кобыла легко пойдет, и вам проще в управлении». На словах я приблизительно понимала, что должна делать, но это как в автошколе. Ты уж знаешь теорию, но без практики все сводится к нулю, даже если ты получил права. Так и здесь. Уильям, я все помню. И про заднюю ногу кобылы, и про свои действия. Но мне страшно. А вдруг опять упаду? Бояться нельзя. Страх, плохой советчик. У вас все получится. Тем более я всегда рядом. Его слова меня успокоили. Я собралась с мыслями. Приготовилась. Вы готовы? Я кивнула. Ногами слегка ударила по бокам лошади, как бы подняла ее бедрами. Таким образом шага перешла в галоп Все произошло достаточно мягко и тихо. Душа ликовала. Вот оно, единство всадника и лошади. Из моей груди невольно вырвался возглас ликования. Уильям вырвался слегка вперед, и я следовала за ним. Какая вокруг красота! Все это вскружило голову, и в порыве чувств я поддала жару. Кобыла понеслась во весь опор. Меня достаточно сильно стало подкидывать в седле. Я стала заваливаться на бок. Неужели все повторится опять? Ну уж, дудки. Я откинула панику и с огромным физическим усилием вернула себя в вертикальное положение. Управляя поводьями перевела кобылу с галопа на рысь, а затем на шаг. «Уильям, ты видел? Я смогла! Я сделала это!» «Вы страшно меня напугали!» «Вы почти свалили с лошади!» «Было так сложно вернуться в седло», — радостно тараторила я. Обратный путь был спокойный и короткий. Не успела оглянуться, как наше путешествие подошло к концу. У окраины расстались с Уильямом. «Ждем вечером к нам в гости, леди Шорсли», — напомнил он. «Славный малый», — подумала я. «Если бы он только знал, с каким нетерпением я буду ждать вечера. Возможно, эта встреча...» поможет разгадать пергаментный свиток из футляра». С этими мыслями я направилась в сторону усадьбы. Также тайком через чёрный вход прошмыгнула по коридору и оказалась у себя. В доме было тихо, быстро переоделась, умылась. Дорожная пыль села на кожу лица и прямиком отправилась к Аданай на кухню. Служанка готовила ужин, раскраснилась от горячей плиты. Толстая русая коса, венец деяний моих рук, как корона блестела на ее голове. «А вот и я!» Она обернулась и всплеснула руками. «Я опять вас потеряла. Ни в комнате, ни во дворе. Уж обед прошел. Я не голодна. Просто решила прогуляться по полю. Там такая красотища! Золотые колосья! Это куда же вас так далеко занесло? Там гуляют вепри!» «Не знаю. Не видела», — весело ответила я. Лорд весь обед молчал. Был бледен, потом спрашивал о вас. А я даже не знаю, куда вы сбежали. Ушел недовольный. Ага, значит, не так-то равнодушен, как показываешь. Подумала я и даже слегка порадовалась этой информацией. Адоная, мне срочно нужен пирог, который с яблоками. У меня к ужину как раз он и будет. Я забираю его целиком. Меня пригласили в гости. С пустыми руками идти неприлично. Как? Опять без ужина? А что я скажу лорду Лерджи, если он спросит, где вы? Ничего, ты не знаешь, где я, и вообще не видела меня. Да как же, растерянно произнесла служанка. А так, зачем ему знать, где я? Обойдется. На том и сошлись. Аданая завернула пирог в белую салфетку с вышитым рисунком и уложила в плетеную корзину. А я добавила к нему несколько румяных, сочных яблок для красоты. Иногда во мне просыпался художник. Через некоторое время с корзиной в руках, в простом платье из льна, под поясанным узким ремешком и удобных кожаных туфлях я вышла из усадьбы и неторопливо направилась к дому у Ильяма. Семейство Бакер проживало через три соседствующих участка от усадьбы, в небольшом, но добротном доме, сразу позади таверны. До дома оставалось метров сто, поэтому я сразу увидела у Ильяма, который ждал уже меня у ворот. Я не опоздала? Как раз вовремя. Матушка и отец будут рады более близкому знакомству с вами. Взаимно. Юноша буквально побежал вперед, чтобы открыть мне дверь. Как только я переступила порог, в нос ударил аромат жареного мяса и свежеиспеченного хлеба. м, -м — произнесла, качнув головой и втянув носом весьма аппетитные запахи. «Как же вкусно пахнет!» «Леди like Шорсли, добрый вечер!» Зовите меня просто Эдлин. Встретила меня миловидная женщина маленького роста, лет пятидесяти. Ее каштановые волосы были покрыты чипцом с множеством мелких складок. Широкая блуза, пышная юбка с фартуком. Вот и весь наряд. Скромно. у Уильям прожужжал нам все уши про вас. Добрый вечер. Примите от меня небольшой подарок. Я протянула корзинку. Благодарю. Проходите в гостиную. Я вошла в достаточно просторную комнату. В центре стоял большой стол, покрытый скатертью из грубого холста. Два буфета с посудой, полки с разной домашней утварью, камин и диван у одной из стен. Вот и вся обстановка. Но было какое-то особое тепло в этой комнате. И уют. «Леди Шерсли, садитесь на диван», — услужливо предложил Уильям. «Скоро подойдет отец, и будем пить чай». Эдлин уже вовсю накрывала на стол. «Могу я вам чем-то помочь?» «Ну что вы, разве гости должны это делать? Я сама». Я чуть было не ляпнула. «А у нас помогают, и посуду даже моют». «Вот бы потом объясняя где это у нас». Стол буквально ломился от блюд к ужину. Запеченное мясо с корочкой, нарезанное тонкими ломтиками, румяный хлеб, посыпанный маленькими зернами, пудинги, сладкая выпечка, мед, ягоды и мой пирог в центре. Хлопнула дверь. В комнату вошел отец Уильяма. Мы уже были знакомы. «Леди Шорсли, как хорошо, что вы приняли приглашение нашего сына». Это был достаточно высокий мужчина крепкого телосложения, с небольшим пивным животиком и совершенно лысый. Но последнее обстоятельство его нисколько не портило. Напротив, придавала значимости образу и уважение его годам. «Добрый вечер, мистер Бакер!» «Бросьте, просто Бэрджис!» «Эдлин, я чертовски голоден!» «Прошу всех к столу!» Члены семьи Бакер оказались очень приятными собеседниками. О чем мы только не успели побеседовать во время ужина. Обстановка располагала. Крепкий чай на травах дурманил голову. Но в ней крепко сидела одна мысль. «Когда же перейдем к главному?» «Леди Шорсли, можно просто Ильена?» Я решила поддержать дружеский настрой. «Кхе-кхе!» Прокашлялась миссис Бакер. «Ильена, сын рассказал, что вы тоже проявляете интерес к различным рукописям». Эдли кинула меня изучающим взглядом. «Правда, вы так молоды, и это очень неожиданно». «Да, мне интересно разгадывать все то, что покрыто тайной. А больше всего мне интересны пергаментные свитки». Эдли оживилась пока мужчины в два рта уплетали мясо с хлебом, она перешла на шепот. «После ужина я покажу вам кое-что». Я заерзала на месте от нетерпения, но нужно было проявить терпение и дождаться конца ужина. «Сегодня я буду читать», — кротко произнесла мать Уильяма и взглянула на мужчин. «Вы будете слушать? Хотя мы можем это сделать и женской компанией. Правда, Ильена?» Я кивнула. «Стратег», — подумала я о хозяйке, И пригласила, и в то же время дала понять, что нам нужно побыть вдвоем. Уильям было раскрыл рот, чтобы сказать «да», но отец опередил его. «Сегодня без нас. Нам, сыном нужно заняться хозяйством». Я с облегчением выдохнула. «Так все-таки лучше». Эдлин быстро убрала со стола. Я присела на диван. Женщина вышла из комнаты, а спустя время вернулась с небольшой шкатулкой в руках. Она присела рядом со мной. «Вот мои сокровища». Мать Уильяма аккуратно открыла крышку шкатулки. В ней лежало несколько свитков и пожелтевших листов. Вот это все мне удалось прочитать. Я выучила наизусть, о чем здесь написано. Вы разрешите мне посмотреть? Да, конечно. Я потянулась рукой за свитком из темного пергамента. О, это очень древний пергамент. Здесь не только буквы, но и разные рисунки. Было очень сложно. Я развернула лист. Этого не могло быть. На темном от времени пергаменте были начертаны те же буквы и знаки, что и на свитке из футляра. Волнение захлестнуло меня, но я старалась держать себя в руках. «Эдлин, мне так интересно, что же здесь?» Женщина закрыла крышку шкатулки и отставила ее в сторону, на угол дивана. Несколько месяцев ушло на то, чтобы его прочитать. От него веет тайной и смертью. Я сейчас. Эдлин закрыла глаза, видимо, пытаясь вытащить из памяти нужный текст. «Слушайте. Тот, кто держит этот свиток в руках, станет обладателем истины и богатства, которое после смерти леди хранится в темном свете и охраняется духом. Стань лицом на восток от вершины и сделай сто шагов. Поверни направо. Вход в пещеру. Нужно сказать...» От услышанного сердце колотилось в груди так громко, что его стук отдавался в уши. Я понимала, что между этим текстом и моим есть связь. «А что означают пропуски вашей речи? И как звали леди?» К сожалению, от времени на местах сгиба стерлись некоторые слова и знаки, поэтому я так и читала. Эдлин еще зачитала несколько менее интересных для меня текстов. Я с умным видом прослушала их, не вникая особо в смысл. Мы еще поболтали о разных мелочах. Договорились встречаться чаще. В усадьбу я не шла. Я бежала. Мне не терпелось достать свиток и попытаться его прочитать. Эдлин была так добра, что разрешила списать мне некоторые буквы и знаки, которые она разгадала. «Доброй ночи, Ильена!» Черная тень выскользнула из-за деревьев прямо у золотых ворот усадьбы. «Не пристало вам одной ходить так поздно, дикие звери?» «Лорд Лерджи». Если вы о вепрях, то я их не боюсь. Меня уже пугали. Напрасно вы не слушаете умные советы. Меня проводили до самой усадьбы. Нет повода для беспокойства. И кто же тот смельчак? Вас это волнует? Максан посмотрел на меня свысока. Его взгляд был холоден. Ваша жизнь, вам и волноваться. Спокойной ночи. Я была открыла рот для продолжения беседы. Но Лерджи растворился в ночной темноте так же внезапно, как и появился. но ну, не дура. Был шанс создать интригу, быть ближе на шаг к своему плану. А я... Зло думала о себе, направляясь в комнату. Нет, я все равно заставлю тебя смотреть на меня иначе, хоть ты и дракон. Нужно просто время и немного женской хитрости. Спальня встретила вечерней прохладой. Мне не терпелось достать свиток и приступить к его разгадке. Сбросила платье. Слегка ополоснула лицо водой с капельками масла шиповника. Как-то даже почувствовала себя бодрее, несмотря на поздний час. Затем извлекла из тайника заветный футляр. Мистика продолжалась. Золотой ключ вновь почернел. В изменении цвета явно наблюдалась связь с Лерджи. Но пока это меня не так волновало, как тайна пергамента. Аккуратно развернула его и начала искать совпадения со списком Эдлин. К моему великому сожалению, я нашла всего пять совпадений по буквам и два по знакам. Это ни о чем. Но сдаваться я не собиралась. Просто решила отложить до утра, работу с текстом. Я уже свернула пергамент и буквально подошла к тайнику, как услышала осторожные шаги по коридору. Быстро положила футляр на место и метнулась к двери. Приложила ухо. По коридору явно кто-то шел. Неужели опять женщина в белых одеждах? По коже пробежал холодок, но любопытство взяло верх. Тихо открыла дверь и заглянула в щель. Ничего. Открыла дверь шире и тихо выскользнула в коридор. Никого. Решила идти до конца, иначе не смогу даже глаз сомкнуть. Буду всю ночь гонять ненужные мысли. Только тут обнаружила, что я босая. Но возвращаться назад не хотелось. Так даже удобнее. Никакого шума. Без всяких приключений прошла до самого кабинета Лерджи. И замерла. Из комнаты явно доносился женский голос. «Этого не может быть. Я точно знала, что кроме меня и аданаи женщин в усадьбе больше нет, а привидения, как известно, безголосы. Я молю вас. Я не понимала, что там происходит за дверьми и кто это о чем-то молит». Я вжалась в дверь всем телом, чтобы не пропустить ни единого слова мимо ушей. И, кстати, во мне вскипела ревность. Значит, я придумываю план, ложусь на лопатки, чтобы привлечь его внимание, а тут уже прямо в комнате какая-то нахалка наедине с ним в такое время. Вы просите о невозможном. Голос Максана прозвучал взволнованно. Так-так, вот, значит, ты какой, аленький цветочек. «Пока я отбиваю себе задницу в седле и верчусь, как белка в колесе, ты крутишь роман с незнакомкой». Зло подумала я и еще сильнее вжалась в дверь. Все, что произошло дальше, очевидно. Под моим натиском дверь открылась. Я не вошла, просто рухнула на пол. Ночная рубашка, босые ноги. Позор. В комнате воцарилась тишина. Я почувствовала, как сильные руки подхватили меня с пола и поставили на ноги. «Ильена, как вы здесь оказались?» Голос дракона был требователен. Я судорожно подбирала варианты для вранья. «Я... Я...» «Что с вами? Вы лишились дара речи?» Теперь в его голосе звучал сарказм. Быстро осмотрелась вокруг. «Никого». «Жесть! Что у меня галлюцинации?» Дожилась. «Ко мне кто-то постучался в дверь». Нагло соврала я. «Я была не одета, пока подошла к двери. Никого». «А при тут я?» «В смысле? Разве у нас еще кто-то живет в усадьбе?» «Я пришла спросить, зачем вы стучали? Но дверь такая тугая». «Разве? В другое время вы достаточно легко открывали ее и проникали внутрь без падений. Вы могли просто постучать, я бы легко открыл». «Боже мой, какой позор!» — подумала я, но решила не отступать от своей версии. «В такой поздний час у вас была тишина». «Я думала, может, вы уже спите?» «Какая забота! С чего вдруг?» «Это не могло долго продолжаться. Я вспылила. Он прямо издевался надо мной, заставляя меня лгать и лгать дальше. Это не в моих правилах. Значит, вместо того, чтобы поинтересоваться, не разбилась ли я в дребезги опол, вы мне учинили допрос? Простите, что? Что-что? Вы нас мозгом мне тут устраиваете. Где вы ее спрятали?» комнате воцарилась тишина. Я молчала, потому что понимала, что сдала себя с потрохами. Ну а он... Понятное дело, я быстро воспользовалась ситуацией и продолжила. «Поздно. Я иду спать. А вы развлекайтесь дальше. Вытаскивайте ее уже из шкафа, а то задохнется». Повернулась и направилась к двери. «Это не то, о чем вы подумали». «Нет, только не это. Мужчины в этом мире не должны произносить таких избитых фраз. Я обернулась и смерила его уничижительным взглядом. «Должно быть стыдно. Вы привели в столь поздний час женщину в мой дом. Я слышала, о чем вы говорили. Она молила вас. Так удовлетворите ее просьбу». Я громко хлопнула дверью и побежала по коридору. Слезы большими каплями из глаз падали на щеки. «Неужели мужчины будут всегда обманывать меня и доставлять боль? Это что, дурацкая карма?» Вбежала в комнату. Ничком упала на кровать и долго плакала. Теперь никаких сомнений. Я просто обязана довести план до конца и устранить соперницу хотя бы в этом мире. Утро следующего дня опечалило. На улице была отвратительная погода. Ночью начался дождь, который по всему зарядил надолго. А это значит, что верховая езда под большим вопросом. Я всегда хотела уметь ездить на лошади. Но в моем мире для этого нужны были немалые деньги и жесткий распорядок дня. Здесь же все сложилось наилучшим образом. Кроме погоды, не отпускали назойливые мысли о ночной незнакомке. Что ее связывает с Лерджи? Тайная любовная связь? И о чем она его молила? В этом доме одни загадки. Или, правильнее сказать, в моем доме загадки. Но вот с такими мыслями я отправилась на завтрак. Лед был, как всегда, безупречен в одежде и холоден по отношению ко мне. Мы обменялись утренним приветствием и замолчали. Аданая решила нарушить молчание и нарочито-громко обратилась к Максану. «Отведайте новое блюдо. Леди Ильена придумала рецепт. Разве сегодня не будет каши?» «Вот». Служанка поставила перед ним блюдо с моим любимым сетом. Картофельное оладье с окороком и яйцом пашот. Хрустящий пшеничный тост, ароматный топинг Я пила чай и искоса наблюдала за Максаном. «Разве можно есть окорок на завтрак?» А Даная растерялась. Я тут же пришла на помощь бедной служанке. «Мужчине нужен полноценный завтрак. Все должно быть сбалансировано. Белки, углеводы». И тут в воздухе воцарилась звенящая тишина. Я понимала, что опять ляпнула не то, что надо. Но было поздно. Максан отложил в сторону нож и вилку. Его спина настолько была прямой, что напоминала струну. Нет слов. Осанка супер. Даже не знаю, чему больше удивляться. Вашим рецептам или вашей речи. В ней столько чуждого и непонятного. Иногда мне кажется, что вы не от мира сего. Не знаю, что он хотел сказать последней фразой, но она меня буквально подняла из-за стола. «Вы в своем уме?» «Значит, вы считаете меня полной дурой?» «Вы не так меня истолковали?» «Конечно же. Ночью у вас дама в комнате?» «Я не то подумала. Сейчас назвали умалишенной. Не так истолковала». Я кинула салфетку на стол, подхватила подол платья и, резко повернувшись корпусом, направилась к выходу. «Приятного аппетита! Дракон, он и в Африке дракон!» Зло подытожила я. Никогда у меня не было таких сложных взаимоотношений с мужчинами. Из крайности в крайность. Один негатив. Как такого можно вообще полюбить? Это же просто какой-то чертов кремень. Еда ему моя не нравится. Речь. Я вошла в комнату и бухнулась в кресло. Дождь лил как из ведра. Может заняться магией? Надо же как-то себя отвлечь. Нет, плохая затея. Только не в таком настроении. Ну что за мир такой? Как привыкнуть к новому течению жизни? С одной стороны, прикольно окунуться в прошлое. Одежда из натуральных тканей, еда без пестицидов, мед дикий, обувь ручного шитья из натуральной кожи, наличие прислуги, плюс мне всяких сомнений. Не надо париться со стиркой, уборкой, готовкой. И возникает вопрос. Чему же посвятить кучу свободного времени? Нужна перезагрузка. Я встала с кресла и прошлась в задумчивости по комнате. Остановилась у зеркала. Рука непроизвольно юркнула в заветный тайник. Сегодня мне показалось, что старинный футляр заиграл новыми красками. Кожа приобрела ярко-рыжий цвет. С ее поверхности исчезли потертости. Это слегка озадачило меня. Никак не могла привыкнуть к сюрпризам в этом мире. Достала свиток и ключ. Но что тут скажешь, ключ опять изменил свой цвет. Этакий индикатор, типа как у известного автора-фантаста. «Значит, Лерт же где-то рядом. А может, он подкрался совсем близко и шпионит за мной?» Отложила предметы и на цыпочках подошла к двери. Приоткрыла ее и посмотрела в заветную щелку. Тут же отпрянула назад, так как увидела Максана, идущим по коридору. «Вот жесть! Чуть не спалилась!» Затаила дыхание и ухом улавливала каждый его шаг за дверью. Вот он подошел к двери и остановился. Но буквально через секунды двинулся дальше. Шаги удалялись. Я опять открыла дверь. Легкой тенью переместилась в коридор и направилась за Максаном. Жизнь меня ничему не учит. Чертово любопытство магнитом тянуло следовать за объектом неожиданной слежки. У самых дверей Леджи остановился и обернулся, прежде чем выйти на улицу. Я успела всем телом влипнуть в стену и остаться незамеченной, как мне показалось. Скосила глаза в его сторону. Он рывком дернул ручку двери и скрылся за ней. Я почти бегом ринулась к выходу. Распахнула дверь и вылетела на ступеньки усадьбы. Фигура в темном плаще скрылась за высокими ветвистыми деревьями. Я подхватила подол пышной юбки и поспешила вперед, боясь упустить максана из виду. Но что такое? Он словно провалился сквозь землю. Я металась между кустами и деревьями не понимая, как могла просмотреть, куда он исчез. «Леди Ильена, вы что-то потеряли?» Голос звучал прямо за спиной. Я обернулась. «Наблюдаю за вами некоторое время». Максан стоял с невозмутимым видом. Его руки были скрещены на груди, а в глазах блестели дьявольские искры, от которых у меня побежали мурашки по всему телу. «Да, я потеряла». Я нагло ответила, соображая, что именно потеряла. «Кольцо». Удивительный случай. Насколько я понимаю, оброненную драгоценность обычно ищут на земле. Но чтобы за деревьями и кустами... Я и ищу на земле. Но с вашей-то магией стоит только пальцами щелкнуть. Буду я еще на всякую ерунду тратить силы. Да и колечко так себе не стоит больших поисков, — ответила я. И только хотела улизнуть с места пристрастного допроса, как почувствовала цепкие пальцы на своем локте. Куда вы? Такой дождь, а вы даже без накидки выбежали на улицу в одном платье ради простенького кольца. В его голосе явно чувствовалась насмешка. «Да отпустите меня!» Я дернула руку. Вцепились с мертвой хваткой. но «Ну почему же? Даже очень живой!» Максан притянул меня к себе и улыбнул за талию так крепко, что у меня перехватило дыхание. Пристальным взглядом он изучал мое лицо. Я сделала несколько попыток высвободиться из его рук но все было безуспешно лиджи явно доставляла удовольствие наблюдать за моими жалкими потугами даже не думайте я не намерен вас отпустить именно сейчас птичка в клетке подверся захлопнулась и тут он наклонился и прильнул к моим губам своими что я в этот момент почувствовала это было настолько приятно что я обмякла в его руках как мешок глаза закрылись от удовольствия ноги подкосились Я хотела, чтобы это продолжалось целую вечность. Не заметила, как слилась с ним в едином поцелуе. Время остановилось. В какой-то момент я почувствовала, что он аккуратно поставил меня на ноги и разжал руки. Я стояла и покачивалась, как китайский болванчик. А когда, наконец, открыла глаза, обалдела. Искуситель исчез, словно его и не было, а мне все приснилось. Черт, доверчивая дура, расчувствовалась и упустила его из виду высказалась вслух и от негодования топнула ногой. «Так мне и надо. Но что это вообще было? У него ко мне чувства или это что? Как это все понимать?» Я шла под дождем на ватных ногах. Сердце бешено стучало в груди. Платье намокло. «Ой, да что же это такое?» Услышал я встревоженный голос Аданая у ворот усадьбы. «Плохой хозяин, и то не выгонит собаку в такую погоду на улицу, а вы в одном платье. Так и заболеть недолго». И умереть можно, — тараторила она без остановки, заботливо накидывая на меня плащ. А может, я и хочу умереть, — я грустно подытожила. Или уже умерла, а душа моя таскается по свету. Я так разжалобила себя этими словами, что слезы хлынули по моим щекам. — Святой Альбан, да что же вы такое говорите? — воскликнула служанка и шепотом добавила. — Совсем сдурела девка. — И чего вдруг разревелась? Точно критические дни на подходе, — подумала я, поднимаясь по ступенькам. И где вас только носила хозяйка, мокрющая вся, даже лужа под ногами, в постель и горячего травяного напитка? Не хочу напитка, лучше всего чего-нибудь покрепче, — бубнила я, нехотя продвигаясь по коридору. Но Аданая, погруженная в мысли о заботе моей персоны, не слышала про напитки покрепче. И хорошо.